Больше ничего не было слышно. Ходить он умел, как мы знали, совершенно бесшумно, что и делало всегда такими внезапными его появления. И только время от времени в разных местах комнаты раздавался резкий звук рвущейся бумаги. «Атсон — Атсон! — заорал Вильгельм, что есть мочи. — Стой на дверях, не давай ему уйти! Но он опоздал со своими распоряжениями. С самого начала я прикидывал, дрожа от нетерпения, как мне схватить старика, и чуть только погас свет, я ринулся ему наперерез, предполагая обогнуть стол с другой стороны, не стой, где стоял Вильгельм. Слишком поздно я сообразил, что тем самым открываю Хорхе свободный проход к двери, тем более, что старик перемещался в темноте с необыкновенным проворством. И действительно... Звук рвущейся бумаги послышался уже у нас за спинами и так глухо, как будто шел из соседней комнаты. Вместе с ним до нас донесся и другой звук. Натужный, нарастающий скрип заржавелых дверных петель. «Зеркало!» — взвыл Вильгельм. «Он нас запирает!» И мы бросились на шум туда, где, должно быть, находился выход. Я налетел на скамейку и больно стукнулся ногой но почти не заметила этого, потому что мозг, как молния, пронизывала мысль, если Хорхе захлопнет дверь, нам отсюда живыми не выйти. В темноте мы не сумеем открыть замок, тем более что неизвестно, ни где спрятана пружина, ни как она действует. Думаю, что Вильгельма вела та же сила отчаяния, что и меня, потому что тела наши столкнулись в ту самую секунду, когда мы, добежав до порога двери, Приняли на себя удар зеркальной рамы, захлопывавшейся нам в лицо. Видно, мы поспели более чем вовремя. Дверь, встретив сопротивление, дернулась, ослабела и подалась. Мы напирали. Она пошла назад и открылась. Вероятно, Хорхе почувствовал, что силы не равны, бросил дверь и снова ударился в бегство. «Итак...» Из проклятой комнаты мы спаслись. Но оставалось только гадать, в каком направлении улепетывает старец. Тьма была непроглядная. Внезапно я сообразил, что выход есть, учитель. Да ведь у меня огниво. «Так чего ты ждешь?» — завопил Вильгельм. «Ищи лампу, зажигай скорее». Я снова бросился в темноту, обратно в предел Африки, вытянув руки, ощупывая все вокруг в поисках фонаря и наткнулся на него почти сразу же. По-моему, это было одно из чудес Господних. Сунув руки в складни рясы, я отыскал огниво. Руки у меня дрожали, и зажечь фонарь удалось только с третьей или четвертой попытки. А Вильгельм, стоя в дверях, все подгонял. «Скорее! Скорее!» Наконец лампа засветилась. «Быстрее!» — крикнул Вильгельм, бросаясь в темноту. «Иначе он сожрет всего Аристотеля!» «И умрет!» — горестно вторил я, устремляясь за ним в глубины лабиринта. «Велика важность, что он умрет, проклятущий!» — отвечал Вильгельм, обшаривая глазами тьму и вращая головой во все возможные стороны. «Все равно он уже так наелся, что надеяться ему не на что, но книга!» Потом он остановился и заговорил более спокойно. «Погоди, так мы его никогда не поймаем. Ну-ка, замри и молчи!» Мы застыли в полном безмолвии, и только благодаря этому безмолвию смогли расслышать где-то очень далеко шум столкновения тела с чем-то твердым и звук падения нескольких книг. «Он там!» — вскрикнули мы одновременно. Мы рванулись в сторону, откуда доносился шум. Но тут же обнаружили, что быстро бежать не можем. Дело в том, что вся библиотека, за исключением предела Африки, была пронизана воздуховодами, откуда в эту ночь внутрь здания проникали потоки шипящего и стонущего воздуха, то усиливающиеся, то ослабевающие, в зависимости от скорости ветра на улице. Эти перемещения воздуха в купе с быстрым перемещением огня грозили загасить свет с таким трудом нами добытый Так что быстрее продвигаться мы не могли. Надо было как-то задержать Хорхе. Я ломал голову, как бы это сделать? Но Вильгельма осенила противоположная мысль, он громко прокричал «Эй, старик, считай, что мы тебя поймали! Мы теперь с фонарем!» И это была замечательная мысль потому что, услышав такое, Хорхе, по-видимому, засуетился и наддал ходу, нарушая свой привычный темп, всегда позволявший ему путешествовать в потемках, как зарящему при ярком свете. И, должно быть, поэтому очень скоро опять послышался грохот. Когда, бросившись на шум, мы вбежали в залу «Игрок, Испания», мы увидели, что Хорхе упал на пол, По-прежнему с книгой в руках, и теперь Силес встать барахтается в куче других книг, обрушившихся на него со стола, о которой он споткнулся и, свалив его, свалился сам. Он пытался встать на ноги, но в то же время продолжал разрывать страницу за страницей, как будто цель его была как можно полней и скорее насытиться добычей.